Глава 41. Мадам Берг тщательно скрывала свою нервозность. Два дня назад герцогине доставили письма от мужа. Ее светлость, ознакомившись с ними, пригласила к себе старшую Фрейлину и позволила прочитать. Мадам, вспоминая текст, мысленно пожала плечами. Что же в нем было такого в этом письме, что так встревожило герцогиню? «Возможно, я чего-то не заметила?» Письмо было самым обычным, пустым, светским, вежливым. Но именно после чтения этого послания, вот уже второй день, герцогиня ходила, задумавшись, словно пыталась решить для себя что-то важное. Даже обычный четверговый съезд гостей не вывел ее из состояния легкой меланхолии. Собрались у беседки. Прислуга, поставив легкие плетеные кресла, несколько небольших столиков с легкой закуской и кувшинами холодного травяного взвара, удалилась. На таких встречах гости привыкли сами обслуживать себя. Никому не нужны были лишние люди, слушающие и наблюдающие. Сумерки были прекрасны. Легкий ласковый ветерок покачивал тяжелые гроздья цветущих кустов и яблонь, осыпая землю дождем невесомых лепестков. Иногда, словно пробуя голос, раздавалась трель соловья, но почти тут же стихала. Даже разговоры гостей сегодня были на редкость миролюбивы. Никто не спорил о достоинствах и недостатках недавно вошедшего в моду аллегорического стихосложения. Никто не пытался изящно уколоть оппонента неопровержимым доводом. Напротив, все чувствовали какое-то странное умиротворение и больше молчали, изредка прихлебывая холодный взвар с медом. «Смотрите, как красиво!» Леди Мишель, закинув голову, разглядывала восходящую луну. Огромную и яркую, розовато-серебряную, таинственную и немного пугающую. В древности ее считали покровительницей рождения и смерти. Тихо, без обычного ехидства в голосе сказала мадам Селин. «Рождение и смерть?» В голосе Фелиции слышалось удивление. «Разве они сочетаются?» «Очень часто сочетаются, девочка», — ласково улыбнулась ей пожилая дама. «С возрастом ты поймешь и узнаешь». «Увы, леди Фелиция», — подтвердил месье Шаброль, поправляя пенсне на носу. «Так и есть. Дуализм — сложное понятие, но если вы пожелаете, мы посвятим ему следующие уроки». Все замолчали, спорить и разговаривать не хотелось. Слишком завораживающей прекрасна была луна. Только в конце вечера, когда гости собирались уже отправиться по домам, Анна как будто очнулась от дремоты и заговорила. «Еще не заолел восток, но с нам уже не будет места. Ты, светлоокая, селеста, тому свидетель и исток. Твои покои пряный зной, благоуханный хой топи» где звезд серебряные копи горят бесчисленной казной. Тебе подвластны миражи иных времен и их преданий, которым прикасались длани богов забытых и чужих. И в час, когда струна звенит межзавершенным и неясным, ты по-особому прекрасна, луна, входящая в зенит». Слушатели молчали, не желая прерывать даже аплодисментами и похвалами этот сказочный момент. Гости разошлись и разъехались, а мадам Берг все еще не могла понять, что случилось с герцогиней. Разумеется, Анна, прочитав ответ своего мужа, спрятала второй лист в стол. Ей казалось, что у них с мужем появилась общая тайна? Появились отношения? Непонятно. Она не могла перестать думать об этом. Он ответил удивительно в тему. Он тонко почувствовал стихотворение. Но он совсем чужой человек, не слишком радушно настроенный, непонятный мне, опасный своей властью. Я ничего о нем не знаю. Кроме письма мужа был и еще один напрягающий герцогиню фактор. Утром пришло письмо от мадам Трюфе, Она сообщала, что получила некоторую сумму мелких недоимок и собирается привести их к герцогине лично. «И мне придется посетить Парижель по делам наследства. Заодно я привезу вам не только деньги, но и отчеты вашего управляющего, а также небольшой груз, переданный для вас мадам Леруан. Охрана мне не понадобится. Я поеду в сопровождении племянника моего покойного мужа. Он как раз надумал перебираться в столицу вместе с женой». Так что надеюсь увидеть вашу светлость и засвидетельствовать вам свое почтение не позднее конца этого месяца. Видеть эту даму Анна не хотела, но уволить ее без позволения мужа не могла. Придется принять деваться некуда. Неизвестно, как он отнесется к моим жалобам на мадам Трюфе, и стоит ли вообще жаловаться. Ведь получится, что я обвиняю графиню Аржентальскую в весьма неблаговидных делах, не имея при этом доказательств. Пожалуй, стоит промолчать. Несколько дней я буду в состоянии потерпеть мадам под крышей моего дома. Над очередным письмом мужу Анна думала долго, но все же уже традиционно вложила в сверток второй лист. Запечатала сверток, прилила коричневым воском и оттиснула простой печаткой. Гербовую муж так и не удосужился ей подарить. Второй месяц весны катился к концу, а герцог Ангуленский так торопился в парижель, что даже небольшая задержка всего в 3-4 дня из-за ливневых дождей вызывала у него сильное раздражение. Он застрял в небольшом старом донжоне, и хотя хозяева изо всех сил старались повеселить гостя, предлагая ему лучшие с их точки зрения развлечения, им казалось, что у того болит зуб. Герцог был хмур и отказывался как только мог вежливо от всех предложений, целые дни просиживая в отведенной комнате у окна. Ливень стоял мутной стеной, но даже сквозь него было видно, что горная речушка в обычном состоянии глубиной едва по колено сейчас бурлит, и с ревом тащит с берегов камни, вырванные с корнем деревья, кусты и даже труп коровы. Бросив тупо глазеть на разбушевавшийся ручей, он достал письма жены и сел перечитывать. Удивительный дар. И все же кто бы мог быть автором? Уж я-то, кажется, знаю всех франкийцев, способных сложить две строки. Возможно, новичок из провинции приехал покорять Парижель? Впрочем, бог с ним. Приеду и узнаю. Поэты, как правило, все нищие, так что он не откажется от поддержки. Пожалуй, тут интереснее другое. То, что эта испанка так удивительно чувствует мысли и настроения в этих строках. Возможно, она получила приличное образование? Он еще раз пробежался глазами по последнему письму. «Откуда эта тяга быть в пути, — Без остановок, ленности и сна, Мы сами словно тропы воплоти, И цель отдельно взятая неясна. Быть может, ветер, властелин дорог, Изведанных и неоткрытых трасс, Невидимый крылатый полубог, Любя за стойкость, направляет нас На свет иновь, под парус и набой, Чтобы никто бесследно не исчез И смог однажды стать самим собой, Творцом своих ступеней до небес. Иначе, как желанием поддержать меня, это объяснить сложно. Возможно, мне стоит с ней увидеться. О, разумеется, я буду очень осторожен. Попрошу Луи Филиппа сопровождать меня. И возьму с собой духовника. Или же попрошу отца пригласить её во дворец. Так будет еще безопаснее. Он еще несколько минут сидел, размышляя о стихах, А потом машинально дотронулся до шрама и снова помрачнел. Пожалуй, мне можно и не волноваться. Еще вопрос, захочет ли она видеть такого. Такого. Затихшие было воспоминания о собственном родстве не добавили хорошего настроения. Зато мысли о встрече с женой трусливо спрятались где-то в глубине сознания. Нет уж. Письма отправлять друг другу гораздо удобнее. Хотя. Он даже сам себе боялся признаться, что хочет простой человеческой беседы. Не о политике и дворцовых делах, как с отцом и братом. Не о деньгах и светских новостях, как с матерью, не о любви и страсти, как с другими дамами. Интересно, какая она в жизни? Конечно, хорошо, что ей нравятся стихи, и у нее есть вкус к ним, но. Она может быть очень разной. Надо бы написать этой, как ее там, мадам Трюфе и спросить, что испанка представляет из себя. Отличная мысль. Как приеду в Парижель, сразу же отправлю гонца. В конце концов, они там живут вместе уже больше полугода. Экономка должна знать о ней многое. Да, отличная мысль. А письмо можно написать и прямо сейчас. Все равно отсюда не выбраться еще пару дней точно а отправлю уже из дома». Он вышел из комнаты и поймал проходившего мимо слугу. «Любезный, принеси мне перо и чернила». «Так это, Ваша Светлость», — неуклюже поклонился здоровяк. «Это надо б на баронессу спрашивать, только у нее и есть такое. Значит, сходи и спроси». Распаковывать свои вещи Максимилиан не желал. Как только путь станет безопасным, он покинет эти надоевшие ему края. Он надеялся, что попадет в прижель к концу месяца. Мадам Трюфе прибыла поздно вечером. Бертина, командовавшая горничными, устроила и ее, и остальных гостей в левом крыле дома, там, где были комнаты учителей и мадам Селин. Охрану временно разместили в полупустой казарме, телеги с багажом загнали под навес, и дом затих. Утром за завтраком Анне был представлен молодой очаровательный племянник покойного мужа госпожи Трюфе. «Огюстен де ля шапут, ваша светлость!» Высок ростом, широкоплечь и широкогруд. «Пожалуй, даже симпатичен», — подумала герцогиня. Только вот пижонские, завитые в колечки усики под крупным римским носом, вызвали улыбку Анны. «Чем-то он похож на носатого павлина!» Голубые глаза с поволокой с восхищением смотрели на герцогиню. Лазоревый с золотым костюм необыкновенно шел ему. Месье Огюстен поклонился, небрежно откинул прядь темных волос и сказал: Восхищен вашей красотой, ваша светлость. Присаживайтесь к столу, месье. Пора завтракать. Я только хотела бы узнать, почему ваша жена не вышла к столу. О, Ваша Светлость, к огромному моему сожалению, Луиза не отличается крепким здоровьем. Она так болезненна, что даже в дорогу нам пришлось взять с собой лекаря. Эти приступы мучают ее с самого детства. Сейчас он с ней и пытается облегчить ее болезнь. Сочувствую вашей жене, месье. Ваша Светлость, сразу после завтрака я передам вам все, что хотела. Вмешалась в беседу мадам Трюфе. «Но у меня к вам огромная просьба». «Слушаю вас». Анна насторожилась. При том, что ее дальняя родственница заболела, мадам Трюфе выглядела странно довольной и счастливой. С аппетитом ела, улыбалась и была благодушна. Впрочем, она же, кажется, получила наследство, вот и радуется». Я умоляю вас позволить остаться, бедной Луизе, под вашим кровом еще несколько дней, пока ей не станет лучше. Гнать из дома больную женщину и в самом деле было как-то гадко. Но ведь Трюфе путешествует вместе с ними. Значит, и она останется здесь? Этого Анна вовсе не хотела. Однако мадам продолжила свою жалобную речь. К сожалению, я вынуждена буду поторопиться и уехать сегодня же. Дела с небольшим наследством, о котором я вам писала, требуют моего присутствия. Но тревожить бедную Луизу доктор очень не рекомендует. Мадам Берг, которая сидела по правую руку от герцогини, спросила, как долго продлится приступ. «Обычно все проходит за пять-шесть 6 дней», — ответил Огюстен де Шапут. «Ваша светлость». Обратился он к герцогине. Я умоляю вас о милосердии. Он все еще не приступал к идее и внимательно смотрел на Анну. Ну что ж, одного мужчину я не могу поселить у себя в доме, но семейная пара, почему бы и нет? На всякий случай Анна обменялась взглядом с Ледиберг, дождалась еле заметного кивка от нее и ответила: «Приглашаю вас и вашу жену быть гостями моего дома». Месье Даля Шапут. Благодарю вас от всей души, ваша светлость. Гость с благодарностью смотрел на герцогиню, явно испытывая облегчение от приглашения. Господь вознаградит вас за милосердие, а я буду поминать ваше имя в молитвах.